بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخيره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك a'lam wa وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب أما بعد сегодняшнюю тему я хотел начать с такого вступления Все мы знаем и все люди знают будь он мусульманином или неверным о том, что все в этом мире кончается, у всего созданного есть свой конец. То есть все когда-то умрут. Аллах, субханнаху ата'аля, создал всех нас. И не оставил свои создания просто так. Однако Он сказал, анна аннама холякнаكم Аббаса, ваннаكم илейна ла турджа'ун, фата'аля Аллаху и Малику ил ла Иллаха, илла Хуа, Роббу ил-Аршу ил-Карим». Неужели вы думаете, что мы вас создали просто так, и что вы к нам не будете возвращены? Великий Аллах, Царь Он истинный, нет божества, кроме Него, и Он Господь Великого Трона. Хорошо, значит мы к Нему вернемся, а что же будет затем? Что будет после того, как мы к Нему вернемся? Всевышний Аллах говорит... أم حسب неужели думает те, кто творит зло, что мы сделаем подобным тем, кто уверовали и творили добрые дела? Или они думают, что одинаково будет их здешняя жизнь и та жизнь? Плохо они рассуждают. Как же Всевышний Аллах сказал, И не создали мы небо и землю и то, что между ними понапрасну, как думают те, кто не верует. И горе тем, кто не верует от огня. Разве поступим мы с теми, кто уверовал и творил благое, так же, как с теми, кто творил порчу на земле, или сделаем богобоязненных подобными распутникам? Значит, будет расчет. Значит, будет спрос после смерти. И хотелось бы начать с самого начала. То есть с хадиса, который передал один из подвижников пророка, салаллаху, алейхи васалям, которого звали... Аль-Бара ибн Он однажды рассказал. Однажды мы вышли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в джаназа, то есть хоронить какого-то мужчину из ансаров. И когда мы пришли на могилу и вырыли ему яму, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел, и мы сели вокруг него. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял маленький прутик и начал ковырять им земли, Потом он поднял свою голову к небу и сказал... Прибегайте к Аллаху или просите у Аллаха, чтобы он нас оберег от мучения могилы. И повторил это два или три раза. Затем он сказал, поистине верующий раб, когда к нему приходит конец жизни, и он находится в пресмертном состоянии, к нему спускаются ангелы с неба, с белыми лицами, их лица подобны солнцу. И у них кафан то есть материя, в которую они завернут душу этого раба. Этот кафан из рая. И этот кафан приятно очень пахнет. И потом они садятся от этого раба на даль взора. Затем приходит ангел смерти и садится около головы этого раба, то есть который находится в предсмертном состоянии. И он говорит ему, если он праведный, этот раб, «О, душа спокойная» выходи к прощению от Аллаха и его довольству. И выходит его душа, подобно тому, как выходит капля из сосуда. Затем ангелы с кофаном сразу же забирают у ангела смерти эту душу, заворачивают в этот кофан и поднимаются вместе с этим кофаном к небу. Из этого кафана начинает исходить наипрекраснейший запах. Самый прекрасный запах, который может быть на земле. И они поднимаются по небу, И проходят мимо ангелов. И все ангелы спрашивают, что это за прекрасная душа? На что те отвечают, это такой-то такой. такой. называть его самыми прекрасными именами, которыми раньше называли этого раба на этом свете. И они поднимаются на первое небо, потом им открывается второе небо, и так далее, пока не поднимется до седьмого неба. Затем Всевышний Аллах, Субханаху Атали, говорит, Запишите книгу моего раба в Элиин. Элиин ⁇ это место, где записываются имена праведных рабов. И верните его на землю. Поистине я их из земли создал, и поистине они все в землю вернутся. Тогда ангелы берут эту душу и возвращают ее на землю. И затем после этого, когда он возвращается к земле, к нему приходят два ангела и задают ему вопрос. Первый вопрос, который услышит раб. После того, как умрет, «Ман Роббук, кто твой Господь?» На что он ответит, «Робби Аллах, мой Господь Аллах». Затем эти ангелы спросят у него, «На Динук, какая твоя религия?» На что он ответит, «Диня Ислам, моя религия Ислам». Затем они спросят его, «На Газараджил аль сафикум «Кто этот мужчина, который был послан к вам?» На что он ответит, «Это был посланник Аллаха». Они ему скажут, «Откуда ты это все узнал?» А что он ответит, «Я читал книгу Аллаха и уверовал в нее». И затем они услышат голос неба, который скажет, «Правдив мой раб, и обрадуйте его рая, и оденьте его из рая, и откройте ему дверь рая. И после этого он увидит свое место в раю. Его могила расширится, и придет к нему человек в прекрасной одежде, с приятным запахом. И этот человек, то есть умерший, спросит у этого мужчины, «Кто ты такой? Поистине твоя внешность только радует». На что ему тот ответит, «Поистине настал тот день, который был тебе обещан. И я, твои праведные дела». Тогда этот мертвый скажет, «О Аллах, пусть быстрее наступит судный день, пусть быстрее наступит судный день». Дальше пророк, салал Аллаху алейхи васалям, Продолжил. А если неправедный раб или неверный раб умирает, и к нему приходят последние моменты жизни, к нему спускаются черные ангелы с черными лицами, и с ними черный вонючий кафан И они садятся на длину его взора и затем ждут. После этого приходит ангел смерти, берет душу этого кафера, этого неверного или неправедного раба, и вытаскивают ее подобно тому, как вилку засунули в мокрую вату и вытащат ее силой. После этого эти черные ангелы забирают душу, заворачивают ее в эту черную грубую ткань и поднимаются с этой душой к небу. И издается от этой души издается самый неприятнейший запах, запах мертвичины, самый неприятный запах, который был на земле. И когда они поднимаются наверх, Ангелы удивляются и спрашивают, что это за поганная душа, на что ему отвечают эти ангелы, поистине это такой и такой, называют его самыми погаными именами, которыми его называли на этом свете. И таким образом, пока они не дойдут до неба. И они попросят, чтобы мы открыли первое небо, и после этого пророк, саллаху алейхи вассалям, прочитал аят. И не откроется им двери неба, и не зайдут они в рай, до тех пор, пока верблюд не зайдет в ушко иголки. И после этого Всевышний Аллах скажет, запишите душу этого раба, запишите имя этого раба висиджин, то есть в том месте, где записываются имена неверных. И затем ангелы просто-напросто сбросят эту душу с неба, то есть не понесут ее или не спустят, как спустили первую праведную душу, а просто-напросто сбросят ее. После чего пророк спрочитал аяк А тот, кто предает Аллаху сотоварище, подобен тому, кого сбрасывает с неба. И летит он, и потом подхватывает его птица, или уводит его ветер в далекое место. После чего пророк саллаху алейхи ва продолжил и душу возвращает в ее тело. И затем приходят два ангела и садятся и спрашивают у него, Манроббу, кто твой Господь? На что он отвечает, Га, га, Ля Адри. Он то есть говорит, я не знаю. То есть хочет вспомнить, но говорит я не знаю. Затем они у него спрашивают, Мадинук, какая была у тебя религия, на что он отвечает, Га, га, Ля Адри, я не знаю. Потом они у него спрашивают, кто тот мужчина, который был познан к вам? На что он отвечает, га, ага. Ля адри, я не знаю, после этого они услышат голос с неба: булгуном мой раб, и обрадуйте его огнем, и откроются ему двери ада, и придет оттуда жар, и придет оттуда жар и горечий огонь, то есть откроется в его могилу, и его могила сдавится до той степени, что его кости войдут одни в другие, после чего придет к нему поганный мужчина, в одежде очень неприятного запаха и скажет ему, Я тебя радую тем, что тебя заставит грустить. Это тот день, который тебе был обещан. На что мертвец спросит: "А кто ты? Поистине, от тебя веет только злом". На что тот мужчина ему ответит: "Я твои поганые дела". После чего мертвец скажет: "Робилату роб Робилату кимса". "О, Господь, пусть не будет никогда судного дня. О, Господь, пусть не будет никогда судного дня, потому что он знает что ему уготовил Всевышний Аллах в судный день. То есть, все начнется с трех вопросов. Первый, «Ман «Кто твой Господь?» Второе, «Мадинук», «Какая твоя религия?» И третье «Ман Раджуля и сафикум», «Кто тот человек, который был послан к вам?»